Глава восемнадцатая Первая В наступившей гробовой тишине было слышно, как свистит ветер за окном, протяжно, тоскливо, словно умирающий зверь. «Ты не ошибся?» — наконец спросил я нашего спутника. Тот кивнул. «Не ошибся. Я вспомнил. Это была она». «Такого не может быть», — произнес я. Слова, смешанные с закипающей яростью, начали литься из меня, и я не мог их остановить. Ты ошибся, наверняка ошибся, чушь какая-то. Как может Лея быть убийцей? Неужели она бы пошла против меня? — Все так и было, — подтвердил собеседник. Он был спокоен и смотрел на меня с пониманием. — Рокки, наверное, ты был прав, — злобно процедил я. Надо было его не брать с собой. — Можете мне не верить, прошу только. Давайте уберемся отсюда поскорее. — Сказал же, не можем, — не вытерпел я. Багнит о чем-то задумался, спросил. — Кто она, Лея? «А ты не вспомнил?» — близнец наморщил лоб. «Нет, помню только, что очень близкий, а кто конкретно, не могу. Видимо, все-таки есть повреждения в блоке памяти», — встрял в разговор робот. «Отстань», — произнес я, повернулся к багниту. «Это единственный человек, с которым мне было по-настоящему хорошо. Самый близкий человек». Спутник опустил взгляд, вновь задумался. Мы тоже замолчали. В окно ударил порыв ветра, швырнул в стекло горсть мелких камешков и пыли. Из щелей вентиляционной решетки потянуло гарью и еще чем-то терпким, химическим. Внимание! Зарегистрировано превышение загрязняющих веществ в окружающем воздухе, опасность отравления. Я закрыл, забрал решетки. Вновь отвернулся к окну, высматривая возможную опасность. Каждая тень казалась мне мутантом или врагом, притаившимся за кустом. Впереди маячило черное облако, по всей видимости, весьма ядовитое. Рядом лежало несколько трупиков-грызунов. — Хорошо, — наконец произнес багнит. — Я поеду с вами. — С нами? — удивился роки Я думал, ты попросишь высадить тебя. — А какой в этом смысл? — спросил тот. — Если не получилось в тот раз, то может получиться в этот, верно? Я кивнул. — Вот и отлично. — Сделаем это. — А как же ты? растерянно спросил я. — А что я? — пожал плечами багнит. — Сам видишь, в кого превратился. Но ведь можно попытаться исправить это. — Навряд ли что-то можно вернуть. — Опустив глаза, произнес багнит. Я повернулся к кроке Он прав, — тихо ответил робот на мой молчаливый вопрос. Для него нет назад пути. Чудо, что он вообще вышел из лага. «Если получилось выйти из зависания, то получится и все остальное», — не унимался я. «Его точка невозврата пройдена. Он навсегда останется багнитом», — сообщил робот. Я глянул на багнита. Тот кивнул. «Рокки прав. Ты просто не видишь. У меня это в меню прописано. Я пройденный этап. Теперь твоя очередь действовать». «Хорошо», — произнес я, хотя сам не ожидал от себя таких слов. В душе, видимо, все-таки понимал, что, коль мой двойник говорит, что ничего изменить нельзя, то так оно и есть на самом деле. К чему ему врать мне? — Вот и отлично, — обрадовался Багнит. — Втроем легче будет, глядишь, и я на что-нибудь сгожусь. — Как мне тебя называть? — озадаченно поглядывая на нас, спросил роки Один лис уже есть. Багнит пожал плечами. — Китсуны, — ответил за него я. — Пусть будет так, — пожал плечами робот, хотя японская мифология мне не близка. Я лучше бы... — Следи за дорогой, — оборвал ворчание роки я Тот что-то пробурчал в ответ, надавил педаль газа до упора, и мы рванули вперед. Миновать ядовитое облако получилось с трудом. Видимость была нулевая, и даже свет не пробивал зеленоватый смог, густой как сироп. Но робот уверенно правил руль, обходя опасные участки и ямы. Когда, как мне казалось, мы уже подходили к внешнему краю облака, машина вдруг чихнула и заметно сбавила обороты. «Ты чего?» — спросил я уроки, думая, что это он начал притормаживать. «Ухаб впереди. Зачем останавливаешься?» Вновь потянуло химическим запахом, от которого в носу засвербело и захотелось чихать. Дыхание и вовсе сперло. Китсуны начал хрипеть и фыркать. Я едва держался, чтобы не выплюнуть собственные легкие. «Это не я, почти, — почти вскрикнул робот, — что-то с двигателем. Прибавь ей газу, и все будет нормально. Я и так было слышно, как робот нещадно мучает железными ногами педали, вдавливая их в самый пол, и, казалось, еще ниже. Но она не хочет, зараза такая!» Наше транспортное средство с каждой секундой двигалось все медленнее и медленнее, пока вовсе не остановилось. «Горючка? — спросил Кицуне. — Есть еще?» «Какая же вонища!» — не вытерпел я. Повернулся к багниту. «Надо сделать маски, иначе помрем, как клопы». Мы соорудили из подручных средств повязки, закрыли лица. «Рокки, тебе придется выйти», — сообщил я нерадостную весть роботу. Тот злобно зыркнул на меня, но спорить не стал. «Я сяду за руль, ты постарайся вытолкать джип из облака, а там уже решим, как быть дальше». Робот выскочил наружу, быстро захлопнул за собой дверь. Но даже того мгновения хватило, чтобы запустить в салон удушливого газа. Даже сквозь самодельные маски просачивалась острая химическая вонь, раздражая органы дыхания и глаза. Навернулись слезы, и стало совсем тяжело ориентироваться в пространстве. «Ну что там?» — сквозь кашель крикнул я роки не ответил за окном лишь грязная зеленоватая дымка закрывающая не только обзор но и хорошо поглощающие звуки роки вновь позвал я горло пронзила острая боль словно я хлебнул раскаленного свинца я выйду глянуть предложил кицуны и уже было подорвался но я остановил его нет сразу же ляжешь газ слишком опасен Подкатила тошнота. Голова начала кружиться. Багнит, кажется, почувствовал то же самое, потому что спорить со мной не стал и остался в салоне. роки твою мать! Где ты там? Толкай, иначе нам не сдобровать!» Машина дернулась, начала медленное движение вперед. «Наконец!» — выдохнул я, ухватившись за руль. С нулевой видимостью это было бессмысленно, но так я хотя бы держал курс прямо. «Поднажми!» Машина пошла чуток быстрее. Потом дернулась, вновь остановилась. «Ну что там у тебя?» Я хотел как следует отругать робота, но вдруг услышал приглушенные звуки, которые ни с чем бы не перепутал, будь они неладны. Стреляли. Прицельно прямо по нам. Второе. «Огонь слева», — выдохнул Китсуны. «Да слышу». звякнула о дверцу машины, потом о крышу. Сразу две гранаты разорвались где-то за машиной. Одна рядом с моим креслом, другая позади джипа. «Твою мать!» — выдохнул я, инстинктивно прижавшись к дверце. «Есть оружие?» — спросил багнит. «В случае чего, поддержать огнем?» Я протянул ему пистолет. В глазах Китсуна промелькнула искорка радости. Я понял, что парень узнал старую добрую стеру, с которой не раз выпутывался из передряг. В ответ на взрывы раздалась долгая автоматная очередь. Это огрызался Рокки. оглядевшись я увидел два луча света. Один бил в заднее стекло, второй хаотично трясся кто стрелял по нам, у меня не было сомнений. Люди Красного, видимо, заприметили и устроили засаду. Весьма удачно, кстати, придумали. Из машины нам не вылезти, кругом ядовитый газ. Тактика беспроигрышная. Определив в тумане цель и лупи по ней из всех орудий, пока не разнесешь в клочья. Я сделал глубокий вдох и произнес, чего, кажется, ожидали мы оба, но не хотели признаваться в этом. Нам надо уходить из джипа. Китсуны коротко кивнул. Он понимал, что, оставаясь здесь, мы не выживем, поэтому так быстро согласился. Лишь скупо спросил. «Патроны еще есть?» Я отдал ему пачку боезарядов, сам проверил магазин в автомате. «Насчет 3 Выскакиваем и заходим за машину. Хватаем робота и рвем подальше». «Судя по лучам света, они пытаются нас окружить», сообщил Китсуны, поглядывая в окно. «Верно. Поэтому надо спешить. Еще успеем прорвать кольцо. Готов?» «Готов». Набери воздуха побольше в легкие. Снаружи старайся не делать глубоких вдохов, иначе потеряешь сознание. — Знаю, — раздраженно произнес багнит. — Раз, два, три. Мы выскочили из машины, пригибаясь, пошли отступать. Я увидел впереди две черные тени и сразу же отправил туда короткую очередь. Не прогадал. Кто-то тяжело застонал и упал на наземь. Вторая тень остановилась. Вспыхнул луч света, противник включил фонарик. Еще три пули, пущенные по пути луча, скосили нерадивого врага. — Лис! — каким-то жутким надсадным шепотом произнес Рокки. — Я тут! — пришлось ползти по земле. Там газа было совсем мало и можно было дышать. Рокки сидел, прислонившись спиной к колесу. Правая рука безжизненно висит, голова подергивается. «Ты чего?» «Ранили», — сообщил тот. «Ходить можешь?» Робот не ответил. «Только не вздумать тут трагедию играть. Сейчас встанешь и пойдешь, как миленький пойдешь!» Я вдруг разозлился. «Чего молчишь?» «Не могу». пули перебила контактную группу на реакторе. «Чего это еще значит?» — спросил я и тут же отмахнулся. «Чего бы не значило, починим. Давай только вставай!» «Дело еще не сделано». «Не могу», — вновь повторил робот. Голос его был блеклым, словно у электронной игрушки, у которой садятся батарейки, и она начинает тянуть слова. «Здесь нам надо расстаться. Дальше я идти не могу. Прикрою тебя, а ты скицуна беги «Нет, решительности моей не было предела. Но она быстро таяла». Я прекрасно видел состояние роки Из правого бока текла черная жидкость. То ли смазка, то ли гидравлика. В том месте, где располагался реактор, искрило и шипело, словно там завелась гадюка. Я с ужасом подумал, что сейчас может рвануть, но не отошел от него. Вставай. Хватит тут валяться. Лис, ты ведь сам все прекрасно понимаешь. Иди. Тебе надо найти Насферату. Он поможет. А я свою роль... «Выполнил. Черт!» — выдохнул я. роки был прав, как всегда, но бросать его я не мог. Это было чересчур. Пусть он был простым роботом, но мы прошли через многое, чтобы просто так его тут бросить. Просвистели над головой пули. Одиночные выстрелы последовали в ответ. Это Китсуне ввязался в бой и, кажется, побеждал. В тумане кричали, ругались, но наступать пока не осмеливались. — Что тут у вас? — спросил багнит, выскочив из-за машины. Глянув на раненого робота, понял все без слов. — Лис, иди, — протянул Рокки, — пока у меня еще есть силы отстреливаться. Не теряй времени. Хорошо, наконец, — Хорошо, — наконец выдавил я. Слово это далось мне с превеликим трудом. Ты был хорошим другом. Щипало глаза, я убеждал себя, что это из-за газа. — Ты тоже, — кивнул Рокки и похлопал меня по плечу. Ладонь его хоть и была стальной, но оказалась, на удивление, легкой. «А теперь иди. Я прикрою вас огнем». Рокки снял с рукавников защитные пластины, оголяя три ракетницы. Намечалась горячая бойня. Я махнул рукой Китсуне. Мы обошли машину, попутно раздавая свинцовые леденцы противнику, небольшими перебежками двинули в сторону, как мне казалось, где газ должен был рассеиваться. Едва сделали несколько десятков шагов, над головами что-то пронзительно просвистело, а потом раздался взрыв. Меня откинуло назад. Китсуна успел упасть на землю. Горячая волна близнула макушку, подпалив брови. Сухо затрещали автоматные очереди. Стреляли не наугад. Знали, куда бить. «Значит, есть приборы ночного видения», — понял я. «Это усложняло задачу». «Надо разделиться», — сорвал с губ предложение Китсуны. «Я кивнул». «Встречаемся возле того холма», — добавил я, хотя не совсем был уверен, что впереди виднелся холм, просто огромная покатая тень, возвышающаяся от земли. Китсуна зарядил пистолет, двинулся по правому флангу. Я поднялся, начал заходить с левого. «Чего вы ждете?» — раздался вдруг громкий металлический голос. роки перетягивал весь огонь на себя. «Я тут! Возьмите же меня!» В сторону голоса полетела вторая ракета, но ушла выше. Робот ответил мгновенно и пустил огненный сюрприз в стрелявших. гулко хлопнула, а потом туман на несколько секунд засиял красным от разлившегося огня. Со стороны врага истошно закричали. Сюрприз удался на славу. Под ногами что-то хрустело. Я мельком глянул на землю и не смог сдержать отвращения. Вся земля была усыпана скелетиками мелких животных. Птиц, белок, крыс, других грызунов. Встречались кости большего размера. Укрытый останками летучих мышей чуть поодаль лежал человеческий череп. Бежать и не дышать было очень сложной задачей. Неглубокий вдох. Задержать дыхание, пока не начнет темнеть перед глазами. Выдох. Опять вдох. Воздух, словно битое стекло, проходил в легкие с болью. Небольшая перебежка. Остановка. Выждать, когда перестанут стрелять. Ответить короткой очередью, экономя патроны. Опять бежать. Я мельком глянул в сторону Китсуны. Парень тоже справлялся с задачей и уверенно шел вперед, успевая отвечать. В какой-то момент я даже почувствовал, что победа почти в наших руках и сразу же упал на земь, сбитый чьими-то крепкими руками. А мгновением позже получил удар по переносице. Третье. Кровь хлынула из носа, пошла по внутренней стенке, отчего стало дышать еще труднее я успел скинуть руки чтобы увернуться от второго удара но его не последовало достает оружие понял я и попытался откатиться в бок противник быстро предугадав мои действия пошел в атаку град ударов обрушился на меня и я едва успевал увернуться от них кулаки у незнакомцев были крепкими будто бы вылепленными из камня таким и сам хорс позавидовал бы мелькнуло в голове Наконец, удалось немного отбить врага от себя и подняться на ноги. Времени искать автомат не оставалось, поэтому я ринулся в атаку без всего. В зеленоватой мгле рассмотреть лицо противника было сложно. Удалось лишь увидеть острый подбородок и угловатые скулы, сильно выпирающие в стороны. Непонятно было, как ему удавалось дышать в этом облаке без маски. Или фильтр прятался непосредственно в носу. Наученный кулачному бою на улицах, а также в неисчислимом количестве в самой игре, я довольно успешно смог отбить выпад бойца, уйти под руку и как следует нападать тому в печень, отомстив за разбитый нос. Противник застонал, но не отступил. Еще одна моя атака завершилась для бойца переломом ребер. Удар ногой вызвал жуткий хруст на грудине. Противник схватился за бок и упал. Я вырубил его одним точным тычком в лицо. Обыскал, забрал оружие, пистолет и гранату. Во внутреннем кармане куртки нашел планшет. Взял с собой, пригодится. Надо было спешить. Китсуна наверняка уже ждет меня в условленном месте. Смахивая кровь с лица, поправляя съехавшую маску, я побежал к холму. Пули продолжали свистеть над головой, а Рокки затих. Со стороны брошенного джипа уже не раздавалось ни выстрелов, ни криков. «Как только завершу начатое, обязательно вернусь сюда и заберу робота», — пообещал себе я. «Отдам в мастерскую профессионалу». Он поднимет его на ноги. И сразу же отметил для себя, что сделать это надо как можно быстрее, потому что, судя по всему, ядовитое облако еще и обладает определенной кислотностью, которая медленно будет пожирать металл и механизмы Рокки. «Лис!» — услышал я сдавленный голос Китсуны. Парень уже был на месте. А вот я опаздывал. Надо было спешить. Остатки бойцов, которые нас атаковали, затихли, но затишье это было перед бурей. Наверняка выполняют перегруппировку и готовятся к новому удару. Поднимая маску и сплевывая кровавую мокроту, я прибавил шагу. Но едва прошел десять метров, как запнулся обо что-то и полетел вниз». Интуитивно выставив вперед руки, я ожидал удара, но его не последовало. Вместо этого я словно бы плюхнулся в болотную тину, мягкую, обволакивающую. Что-то накрыло меня с головой, а потом опутало. Пришлось несколько секунд барахтаться, перебирая руками, чтобы освободиться от невидимого захвата. Было ощущение, что меня проглотило огромное чудовище, и теперь его упругий желудок настойчиво проталкивает меня вниз, чтобы начать переваривать. Наконец, почувствовав под ногами твердую поверхность, я понял, что нахожусь на дне неглубокой ямы, думаю, не меньше метра глубиной. Мысль о том, что меня сожрал монстр, еще не прошла, я довольно быстро пожалел о том, что этого не случилось на самом деле. Уж лучше бы я оказался в животе чудовища, чем здесь, в самом эпицентре царства мертвых. А то, что это было оно, я не сомневался ни секунды. Смерть стояла напротив меня, улыбалась и звала к себе. Ничего поделать с собой я не мог, пошел как завороженный назов